Сто пятьдесят четвертое. Март, пятая. Сон смерти подобен. Когда человек умирает, последние мысли несут его в сферы, соответствующие этим мыслям. Так и в процессе сна посещает дух сферы, созвучной предшествовавшим засыпанию мыслям. Поэтому сознательное утверждение перед сном того или иного направления мыслей очень важно. Можно утром просыпаться с радостным ощущением, которое является результатом неосознанного в бодрствующем состоянии посещения сфер светлых. Вспомнить все, где был дух во время сна, человек не может. Частичные обрывки сонных воспоминаний правильной картины не дают, но общее ощущение обычно правильно. Постепенно эти воспоминания начнут приобретать стройность, Но для этого требуется заботливое и внимательное отношение к тому состоянию, которое занимает треть человеческой жизни, то есть состоянию сна. Дневное психическое состояние человека накладывает нас на и свой отпечаток, но решающие значения имеют все же последние мысли перед погружением в сон. Хорошо перед этим освободиться от перегара дневного – и отбросить обычное впечатление дня, и идти в тонкий мир, свободным от переживаний земных. И, конечно, хорошо быть свободным от всяких искушений. И если земная жизнь — это сон, то лучше всего от этого сна оторваться и отрываясь облачиться в светлые духовные одежды. В огорчении, злобе, омрачении, страхе, недовольстве, беспокойствах отходят люди, засыпая в мир тонкий. Можно представить себе, какие сферы они посещают, в то время как могли бы проводить это время с пользою и извлекать весьма интересные и поучительные впечатления.